Глава 21. Постройки, недоконченные доконченные Тиберием, он завершил. Храм Августа и театр Помпея. Примечание. Смотри главу о Тиберии. Сам он начал строить водопровод из области Тибура и амфитеатр поблизости от Септы. Одну из этих построек его преемник Клавдий довел до конца другую оставил О водопроводе, начатом в 1938 году и освещенном только в 1952, смотри главу «О Клавдии». В Сиракузах он восстановил рухнувшие от ветхости стены и храм богов. Собирался он и на Самосе отстроить дворец Поликрата, и в Милете довершить дидемейский храм, и в Альпийских горах основать город Но раньше всего перекопать Истмийский перешейк в Ахае. Он даже посылал туда старшего центуриона, чтобы сделать предварительные измерения. Примечание: Дидемейский храм Аполлона был начал постройкой около 300 года до нашей эры, но еще в начале нашей эры стоял без крыши из-за его огромных размеров. Страбон